Глава 6. Пинг-понг отменяется. Мыслить конструктивно. Эпиграф Нам дана круглая голова, чтобы мысль могла менять направление. Францис Пикабиа, Все будет хорошо. Я уверен, что ты справишься. Ничего плохого не может случиться. Слышали ли вы подобные увещевания от близких? или от себя самого, когда хотелось подбодрить себя в трудные моменты. В них заключена простая и, как кажется, универсальная мысль. Просто нужно мыслить позитивно. Этот совет, положенный в основу многих книг по самопомощи и коучингу, конечно же, всегда дается с благими намерениями и, безусловно, иногда помогает. Но наверняка при настоящих неприятностях именно его вы хотели бы услышать в последнюю очередь. Возможно, вы и сами иногда пытаетесь преодолеть страхи и тревоги с помощью мантры «Все будет хорошо». Но пугающие мысли от этого никуда не деваются. Они возвращаются снова и снова. Мы любим, чтобы жизнь казалась простой и понятной, и для этого придумали полки в шкафах. Все, что происходит с нами в жизни, мы предпочитаем раскладывать по полочкам — хорошее или плохое. Все. Или ничего, победитель или проигравший. Подобно тому, как сложнейшие компьютерные программы могут быть сведены к простому двоичному коду 0 или 1, мы интуитивно пытаемся свести весь свой опыт к двум категориям. Но жизнь гораздо сложнее и разнообразнее. В природе существует не только черное или белое, но и целый спектр цветов. Однако. В формировании наших представлений о вещах автоматически встраивается искажение, сводящее весь спектр опыта к двум противоположным полюсам. Этот автоматический фильтр известен в когнитивной психологии как ошибка дихотомического мышления. По идее, это свойство мышления предназначено для того, чтобы сделать жизнь во всей ее сложности более осязаемой и понятной. Но так же легко оно может нас погубить. Особенно сильную склонность к дихотомическому мышлению испытывают перфекционисты. Для них существует только две категории — «идеально» и «недостаточно хорошо». Иными словами, «отстой». Если результат работы перфекциониста не соответствует на 100% тому, чего планировалось достигнуть, он автоматически оценивается как «недостаточный». Выполняя какую угодно работу, Перфекционист может достичь только одного из двух результатов. Либо он отрабатывает на 100% и остается доволен, либо недоволен, потому что не смог достичь того, что хотел. Люди, которым перфекционизм свойственен в меньшей степени, понимают, что 90% результат, хотя и не идеален, все же лучше, чем, например, 20%, 85% или даже 89,999%. Они могут чувствовать удовлетворенность в разной степени, в зависимости от достигнутого результата. Для перфекциониста все эти тонкости отходят на второй план. Неперфекционист, с самого начала решивший выполнить задание на 90%, может не только остаться довольным или недовольным своей работой. Он способен даже превысить намеченную планку. Понимание, что мы способны превзойти собственные ожидания, сильно повышает самооценку, И важно для дальнейшего самосовершенствования. Перфекционисты лишают себя этого понимания. Примерно так же дело обстоит с негативным и позитивным мышлением. В моменты подавленности в наш мыслительный механизм проникают негативные искаженные обобщения. Когда начальник второй раз указывает мне на одну и ту же ошибку, я рефлекторно говорю себе. «Я и вправду ни на что не способен, я полный ноль». Если нас предал близкий человек, которому мы безгранично доверяли, у нас может возникнуть мысль, никому вообще нельзя доверять, или даже все мужчины, женщины, свиньи. А если совершать еще одну большую ошибку, ежедневно смотреть новости, то можно быстро прийти к выводу, что человечество состоит исключительно из бездумных лемингов камикадзе которые так и будут радостно делать селфи, складывая губки бантиком на фоне бомб с часовым механизмом, пока мир не взлетит на воздух. Довольно мрачно, не правда ли? Почти как в комиксах, где маленький красный чёртик, сидя на плече главного героя, шепчет ему на ухо, что тот ничего не может поделать или что все действительно очень плохо. К счастью, на другом плече тут же появляется ангелочек, который громко спорит с чёртиком, И поднежные звуки арфа напевает главному герою в другое ухо ⁇ Жизнь прекрасна ⁇ Похожая ситуация возникает, когда мы сами, или полные благих намерений окружающие, почти инстинктивно пытаемся победить негативные искажения с помощью обобщений типа ⁇ Все будет хорошо ⁇ Проблема в том, что эти позитивные обобщения, как правило, так же иррациональны, как негативные. Если по какой-то причине, вы слушаете эту аудиокнигу стоя, то вам лучше присесть. Потому что сейчас я скажу вам нечто чудовищное. Жизнь несправедлива. В мире много страданий и несчастий. Что, если у вас или у меня рак? Что, если вы и я на самом деле не так безупречно, как нам кажется? Поэтому, к сожалению, у нас нет никакой гарантии, что все будет хорошо, и это обстоятельство действительно может вызвать страх. Вы все еще здесь, или я уже всех распугал? Конечно, нам не хочется слушать неприятные истины. Скорее всего, в вашем подсознании уже объявился ангелочек, который снова пытается успокоить ободряющими позитивными фразами. Проблема в том, что ваш внутренний чертик будет каждый раз возражать ему. Ведь доказательств, опровергающих гипотезу о том, что все будет хорошо, слишком много. Если меня мучат страхи по поводу здоровья, Я могу сколько угодно уверять тебя, что здоров. Чёртик будет всегда прав, указывая, что стопроцентной уверенности тут быть не может. Пусть я только что посетил очередного врача, который в очередной раз подтвердил, что всё в порядке. Чёртик тут же возразит, что раковые клетки могли образоваться ровно в тот момент, когда я вышел из кабинета. Желание получить стопроцентную гарантию того, что в данный момент я здоров, что самолет, на котором я полечу, не разобьется, или что Бельгия не объявит нам завтра войну, заставляет жить иллюзиями. В конце концов, никакой стопроцентной гарантии в жизни быть не может. Например, не исключено, что в ближайшие 5 секунд вам на голову упадет метеорит. До сих пор в мире был зафиксирован только один случай падения метеорита на человека. Так что вероятность этого крайне мала. И в то же время, ее нельзя исключить. До тех пор, пока мы тешим себя иллюзией, будто можем контролировать неконтролируемое или хотя бы предвидеть непредсказуемое, мы будем заперты в ловушке бесконечного пинг-понга между ангелочком и чёртиком. Так положите этому конец. Пошлите уже куда подальше этого чёртика, а заодно и ангелочка. Вместо попыток бороться с негативными мыслями при помощи позитивных гораздо полезнее и эффективнее Применять стратегию, предполагающую замену иррациональных и дисфункциональных мыслей на стопроцентно реалистичные оценки и конструктивные суждения. В процессе самоанализа старайтесь не драматизировать, но и не приукрашивать ситуацию. Формулируя мысли, тщательно подбирайте слова. Рациональная формулировка должна быть неоспоримой, так чтобы чертику заведомо было нечем крыть. Конечно, замечательно, если ваши новые реалистичные мысли окажутся позитивными, но это не обязательно. Негативная мысль также может быть реалистичной и конструктивной. Например, если я только что вспомнил, что завтра нужно сдать важный проект, а значит, чтобы успеть, мне придется сегодня работать допоздна, эта мысль не очень приятна. Тем не менее, в данной ситуации она реалистична и конструктивна. Конечно, на практике все сложнее, чем кажется, но стоит немного потренироваться, и такой способ мышления может быстро войти в привычку. Техника 26. Два критерия когнитивной перестройки. Подход, называемый когнитивной перестройкой, это, по сути, программа обучения, в которую входят стратегии и терапевтические техники, позволяющие изменить дисфункциональное мышление. В упрощенном виде — Этот метод можно свести к следующим пунктам. Пункт 1. Наблюдайте за собственными мыслями. Пункт 2. Выявите дисфункциональные мысли. Пункт 3. Сформулируйте их реалистично и конструктивно. Пункт 4. Продолжайте практиковаться, даже если новые формулировки поначалу кажутся немного странными и искусственными. Пункт 5. Выработайте новую привычку спустя некоторое время. Если вы обнаружили, что мечетесь между двумя крайностями, все хорошо и все плохо, отнимите у ангелочка с чертиком шарик для пинг-понга и задайте себе следующие два вопроса. Вопрос первый. Верна ли моя мысль? Действительно ли негативная или позитивная мысль, в том виде, в котором она появляется в моем сознании, реалистична на 100%? Вопрос второй. Полезна ли эта мысль? Способствует ли тот факт, что в данный момент я думаю именно так, сохранению или даже улучшению качества моей жизни. Если ответ на оба вопроса или даже на один нет, значит, вы снова попали в плен к ангелочку или чертику. Пора переформулировать. Техника 27. Техника пяти колонок. В когнитивной терапии для этой цели используются в частности различные письменные техники. Например, техника пяти колонок служит руководством по когнитивной перестройке, включающей пять этапов. Первая колонка ⁇ ситуация. Мне звонят и сообщают, что я не прошел собеседование, и меня не берут на работу. Вторая колонка ⁇ автоматические мысли. Я провалился. Я ни на что не гожусь. Я неудачник, который не способен ни на что дельное. Я никогда не найду работу. Я закончу жизнь в нищете, в сточной канаве. Третья колонка ⁇ Чувство. По шкале от нуля до десяти. Разочарование. Девять из десяти. Огорчение. Восемь из десяти. Чувство неполноценности. Десять из десяти. Четвертая колонка. Новые мысли. Возможно, причина отказа не во мне. У меня есть качества, которые выделяют меня среди остальных. Даже на неудачах я могу учиться. Маловероятно, что я окажусь в сточной канаве. В следующий раз... Все может получиться. Пятая колонка ⁇ чувство по шкале от 0 до 10. Разочарование 6 из 10, огорчение 3 из 10, уверенность 5 из 10. Первые три этапа должны показаться вам знакомыми, если вы не пропустили предыдущую главу. Когнитивная перестройка ⁇ это модель ABC уже для продвинутых пользователей. Сперва попытайтесь описать... Вашу ситуацию как можно объективнее. Что именно произошло? Когда? Где и как? Затем сформулируйте свои автоматические мысли. Что в тот момент пронеслось у вас в голове? Записывайте все, какой бы глупостью это задним числом ни казалось. Вы должны зафиксировать на бумаге именно те мысли, которые заведомы и рациональны. Постарайтесь как можно точнее описать свои чувства, возникшие в той ситуации и оценить их интенсивность по шкале от 0 до 10. При этом сознательно проводите границу между мыслями и чувствами и переходите к следующему этапу только тогда, когда вам станет понятно, как в анализируемой ситуации автоматические мысли привели к появлению описанных чувств. Если вы пришли к выводу, что автоматические мысли, возникшие у вас применительно к анализируемой ситуации, были иррациональными и или неконструктивными, Переходите к этапу собственно-когнитивной перестройки. Попробуйте теперь сформулировать альтернативные, реалистичные и конструктивные мысли в отношении той же ситуации. Снова опишите свои чувства. Если вы заполняете колонки ретроспективно, как можно живее представьте себе ситуацию и позвольте новым мыслям вами овладеть. Испытываете ли вы все те же чувства? Если нет — то какие чувства вы замечаете теперь? Если да, то осталась ли их интенсивность по шкале от 0 до 10 прежней? По этой схеме вы можете проводить самоанализ каждый раз, когда будете испытывать сильные неприятные чувства. Чтобы приучить себя к рациональному и конструктивному мышлению и надолго закрепить этот навык, попробуйте некоторое время разбирать по одной ситуации в день. Если у вас нет возможности сделать это непосредственно в момент происходящего или эмоции попросту слишком сильны, всегда можно вернуться к ситуации позже и заполнить колонки задним числом. Техника 28. -я. Самовербализация. Еще один подход к когнитивной перестройке. Это так называемая прививка против стресса. Тренинг, разработанный одним из основателей когнитивно-поведенческой терапии, Дональдом Мехенбаумом и построенные на принципе самовербализации. Смысл его в том, чтобы для борьбы со стрессом придумывать специальные самовербализации, то есть фразы, которые человек сознательно произносит про себя и многократно отрабатывать, чтобы их можно было успешно применять в стрессовых ситуациях. Мехенбаум различает четыре уровня, на которых может практиковаться самовербализация. Уровень первый. Подготовка к стрессору. Фразы, которые успокаивают и помогают сориентироваться. Пример. «Я спокоен». «Что мне нужно сделать?» «Я составляю план и сосредотачиваюсь на его первом этапе». «У меня это получится». Уровень второй. Конфронтация со стрессом. Фразы, помогающие приспособиться к стрессовой ситуации, оставаясь здесь и сейчас. Пример. Я делаю вдох и сохраняю спокойствие. Сначала сделаю одно, потом примусь за другое. Я придерживаюсь своего плана и выполняю его. Уровень третий. Предчувствие грозящей опасности. Фразы, которые могут помочь при худшем развитии событий. Пример. «Мне страшно, но я справлюсь». «Я пройду через это». Уровень четвертый. Закрепление. После преодоления стрессовой ситуации. Фраза, закрепляющая навыки позитивного поведения. Пример. «Удалось». «Было не так плохо, как я предполагал». «Я делаю успехи». Если хотите сделать себе прививку от будущего стресса, можете использовать эти стратегии превентивно. Попробуйте сформулировать собственные фразы для каждого уровня. Запишите свои самовербализации на бумажную карточку. Заламинируйте ее и носите с собой. Выучите их наизусть, запишите на диктофон смартфона, слушайте по дороге на работу или громко произносите перед зеркалом. Наконец, в будущем попробуйте осознанно применить свои самовербализации к стрессовым ситуациям. Один мой клиент, которому эта техника помогла преодолеть социофобию, сравнивал формулы самовербализации с магическими заклинаниями из Гарри Поттера. Они позволили ему встретить свой страх во всеоружие. В основа других методов когнитивно-поведенческой терапии легла сила воображения. Чтобы связь между воображением и телесными реакциями стала понятнее, проделаем эксперимент с лимоном. Итак, представьте себе, как можно отчетливее, что вы на кухне держите в руке лимон. Посмотрите на него, понюхайте его. Немного сожмите и почувствуйте, как под кожицей выделяется сок. Запах становится сильнее. Рядом с вами лежат разделочная доска и нож. Разрежьте лимон. По вашей руке течет сок. Понюхайте лимон еще раз. Ощутите его резкий кислый запах. Затем поднесите половинку лимона ко рту и представьте, что кусаете ее. Что при этом происходит? Многие, выполняя это упражнение, морщатся. Другие утверждают, что во рту у них образуется больше слюны. Значит, наше тело реагирует на воображаемую ситуацию примерно так же, как на реальную. Кристин Кенцлер и Джулия Рихтер предлагают воспользоваться понятиями «душ-проблем» и «душ-решений». Мысли могут действовать подобно струям душа, которые льются сверху, и влияют на наши ощущения. Представьте, что стоите под душем и открываете кран проблем. Вместо воды на вас льются мысли о проблемах. Примерно такие. «Вечно со мной так поступают. У меня ничего не получится. Я сам виноват. Они мне еще покажут. Надо мной издеваются». Что вы при этом чувствуете? А теперь представьте, что вы открываете кран решений. И на вас... Тут же полились мысли о решениях. Я ведь уже делал это раньше. Я позову на помощь коллег. Я сделаю это как можно лучше. Завтра все будет выглядеть по-другому. Даже у меня иногда что-то не получается. Это не страшно. Что вы чувствуете теперь? Техника 29. -я. Душ решений. Представив себе как нас захлестывают привычные мысли о трудностях. Мы уже способны прийти в отчаяние. Напротив, вызвав воображение воображении конструктивные мысли, можно укрепить себе конструктивный взгляд на вещи и повысить самооценку. Если в стрессовой ситуации вообразить себе души решений, это вас успокоит и придаст уверенность. В следующий раз, когда вас будет донимать начальник, мысленно переместитесь в душевую, и откройте кран решений на полную мощность. Даже при подготовке к стрессовой ситуации упражнение «Душ решений» поможет вам мобилизовать свои ресурсы и укрепит уверенность в себе. Другой пример обучающего эффекта, который может дать связь между воображением и психическими реакциями — так называемый тренинг визуализации, применяемый в спортивной психологии. Возможно, вы помните фильм «Крутые виражи» в котором четверо ямайских бобслеистов сидят в ванне и мысленно разыгрывают спуск по трассе. Хотя эта сцена очень смешная, в ней демонстрируется техника, с помощью которой многие спортсмены готовятся к соревнованиям. Многократное прохождение дистанции воображении дает важный обучающий эффект, который может придать уверенности на будущих соревнованиях и уменьшить волнение. Техника 30 -я. Когнитивная репетиция. Если хотите научиться справляться с проблемными ситуациями в воображении, чтобы в дальнейшем более решительно реагировать на них, вам подойдет метод когнитивной репетиции. Эта техника основана на том, что эмоциональные и физиологические реакции можно вызывать и изменять, просто отчётливо представляя себе проблемную ситуацию. В воображении можно опробовать разные варианты самовербализации. Если эффект будет положительным, заучить их наизусть. Сначала выберите ситуацию, над которой вы хотите поработать в воображении. Это может быть какое-то событие из прошлого, при котором вас одолевали и негативные мысли. А может быть и предстоящая ситуация, которая заранее вызывает стресс. Продумайте рациональную и конструктивную самовербализацию или вариант поведенческой стратегии, которые помогут вам отреагировать На эту ситуацию так, как вам бы хотелось. Выберите время, когда ничто не будет вам мешать сосредоточиться. Представьте себе ситуацию как можно отчетливее. Что вы при этом видите, слышите, обоняете, осязаете и проживите ее от начала до конца. Обращайте внимание на автоматические негативные мысли и наблюдайте за тем, как они влияют на вас. Затем как можно отчетливее. Представьте, как вы отреагируете в этой ситуации, применив заранее разработанные альтернативные стратегии и обратите внимание на то, как в результате изменятся ваши ощущения. Техника 31. Идеализированный образ «Я». Этот метод, при котором воображение используется как средство укрепления самооценки, был разработан психотерапевтом Дороти Зюскинд. Достаточно вообразить будущий идеальный образ самого себя чтобы получить своего рода позитивное самосбывающееся пророчество. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Попробуйте. Итак, закройте глаза и представьте себя таким, каким хотели бы видеть в идеале. Личность, навыки, черты характера, внешность, поведение и так далее. Постарайтесь как можно подробнее описать себе это идеальное я. Но не выходите за рамки объективно достижимого. Затем... Представьте, что уже сейчас можете соответствовать своему идеальному образу. Вам нравится эта идея? Тогда примите сознательное решение активно работать над достижением этого идеального «я». Для начала попробуйте вспомнить какой-нибудь свой недавний успех. Постарайтесь вызвать в себе то же чувство удовлетворения и гордости, что наполняло вас в тот момент. Теперь представьте, что это приятное чувство относится к вашему нынешнему «я». Позвольте ему усиливаться и влиять на настоящие и будущие цели и планы. Скажите себе, что вы можете добиться успеха, несмотря на возможные препятствия, и этот успех непременно приведет вас к идеальному «я». С этого момента воображайте, будто уже достигли идеала. Смотрите на повседневные дела глазами своего идеального «я». В трудных ситуациях спрашивайте себя, что бы думала и чувствовала, как бы действовала в этих обстоятельствах ваше идеальное «я». И реагируйте соответствующим образом. Таким же, каким вы видите себя глазами своего идеального «я», станут воспринимать вас и окружающие, и в конечном счете вы и сами поверите, что это ваш истинный образ. Итак, если хотите научиться мыслить более рационально и конструктивно, Регулярно ведите запись мыслей, осваивайте рациональные и конструктивные самовербализации, пробуйте альтернативные реакции или представляйте себе себя же в идеализированном образе. Каждый раз, прорабатывая или ставя под сомнение дисфункциональную мысль, вы все больше отдаляетесь от нее. С каждой когнитивной перестройкой в мозге все прочнее закрепляются новые, реалистичные оценки. Возможно, поначалу вы скажете себе «Да, конечно, в этом есть смысл, но нутром я этого пока не чувствую». Всё равно не отступайте. При изучении иностранного языка вам тоже приходится зубрить слова и регулярно их повторять. И хотя поначалу вы и представить не можете, что когда-нибудь будете разговаривать с носителем языка, каждый новый этап обучения придаёт вам всё больше уверенности, пока, наконец, ситуация не становится для вас естественной. Помните метафору тумана из предыдущей главы. Собрав конденсат в разные сосуды, теперь вы можете проверить, правильные ли формы эти сосуды. Замените нефункциональные посудины контейнерами, удобные формы и, наконец, заморозьте воду. Когнитивная перестройка эффективна при депрессиях и тревожных расстройствах. Но она может помочь всем нам в развитии рационального и конструктивного мышления, и послужить путеводителем, который выведет нас из эмоционального болота в стрессовых ситуациях. Так что посылайте к черту своего ангелочка и доставайте волшебную палочку. Экспекто патроном.